Около полуночи Володя, изредка уставший от песнопений, пошёл помочиться во двор. Сартир почему-то был заперт, как оказалось, утром чуть раньше один из вьетнамских офицеров вышел справить малую нужду, но уснул сразу после того, как запер дверь изнутри. В небе, словно начищенная серебряная монета, сияла луна. Её лучи осветили утоптанную площадку неподалёку от хижины. Иногда чистый лист бумаги, забора или ученической парты странным образом действует на человека. Он может забыть обо всём и нарисовать что-то на этом свободном пространстве или написать. Так было и с Володей. Он направился туда и, расстегнув брюки, оросил площадку. В разгар процесса, мечтательно улыбнувшись, он начал выводить струёй на песке заветные буквы: Е, Л, Г, Е, Л, Я. Получалось затейливо, завитушками, но вполне читабельно. На душе у Володи было необыкновенно хорошо. Во-первых, пришли письма от друзей и родителей. От Лилии, правда, ничего не было. Но он утешил себя тем, что ее письмо, видно, еще не успело дойти. А во-вторых, он снова поднимался днем за облака. Это ему всегда придавало сил и поднимало настроение. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вдохновенно напевал себе под нос Эрлиг, пенной струёй выведя на песке имя своей возлюбленной. Оставалось закончить только букву я, и шедевр был бы готов. Но сделать это Володи было не суждено. Из темноты ему на грудь бросилось что-то рыжее, похожее на огромную кошку, не маленькую такую кошку, с волколака до размером. Она придавила стерля и на землю, и он евствено почуял, что дело пахнет керосином, разглядев не маленькие клыки. "Мама!" заорал Влодь и каким-то небывалым финтом выкрутился из объятий ночного гостя. Тот то ли рыкнул, то ли мяукнул. Стерля, не тратя времени попусту, вскочил и придерживая брюки, метнулся в хижину. Зверь бросился следом. Но Володя приворно захлопнул дверь у него перед носом, после чего сунулся в комнату, где пировал с вьетнамцами имени Ник. Дым стоял карамыслом, и на перепуганного Стерлея никто не обратил внимания. Володя вытащил из кобуры свой табельный ТТ и выпустил всю обойму сквозь дверь, потом осторожно приоткрыл её и выглянул наружу. Там было пусто. В комнате продолжали петь песни. На выстрелы приближались часовые вьетнамцы. Поглядев на дверь, больше напоминавшую теперь дуршлаг, один из них вежливо поинтересовался, с кем воевал товарищ Маргилов. На меня напал тигр, возбуждённо воскликнул Стерлинг. Вот такие клыки! Он развёл всё ещё дрожащие руки на полметра. Хмель из его головы выветрился мгновенно, остался только запах алкоголя. Часовые переглянулись. Тут водятся тигры, подтвердил один из них, но не такие большие. В глазах второго бойца явно читалось: а был ли мальчик или это была белочка? "Не, ну он поменьше был", смутился Володя. "Ну как это не знаю. Давайте следы поищем". Я, смотря в землю вокруг хижины, они и в самом деле нашли следы. Судя по ним, тигр был ещё молодой. Не весть как, приблудившись от лагерю, голодный, наверно, посочувствовал часовой, или играть хотел. Но Володю передёрнуло перспектива быть сожранным заживо, и вот ничуть не прильщало. Он шмыгнул в дом и накатив ещё полстакана шотовой браги, завалился спать. Досталось и Васе, хотя он тоже много не пил. Поду утро ему приснилось, будто в хижину пришёл слон и лёг отдыхать прямо на него. Вскоре Скюри стало трудно дышать, а потом он понял, что всё это ему совсем не снится. Дышать и правда было трудно. Вася со страха проснулся и понял, что на нём лежит чьё-то храпящее тело. Это оказался один из вьетнамцев, не разглядевший в тьмах, что койка уже занята, и рухнувший туда Оставив союзника досыпать на своём месте, Вася перебрался в капитанский джип, где и продремал до утра. При этом ему снилось, что к нему пришёл тигр и сидит перед ним, изредка тихонько рыкая и трогая его лапой. Но Вася сквозь сон послал его по матери, отвернулся и уснул опять. Утром он посмеиваясь рассказал это Володе, а тот не на шутку перепугался. Так на меня ночью напал же Может, тут же приходил? Серьёзно? Я думал, мне снится. Я сам следы видел. Пойдём, посмотрим, может, возле джипа тоже остались. Вы возле того места, где ночью стоял козлик, всё уже было затоптано. Что до авто, то великий винодел отключился лишь после того, как убедился, что все вьетнамские союзники уже спят мертвецким сном. И ему повезло больше всех. Никто не гонялся за ним и не пытался отобрать койку. Поэтому он выспался лучше всех. Когда рассвело, вьетнамцы с трудом разбрелись по своим бракам. Ахвалинский подытожил. «Ну вот, и договорились». «О чем?» — поинтересовался Ашот, отрываясь от чашки с водой. «И о нашем дежурстве. Будем через сутки дежурить вместе с вьетнамцами. Ты Ашот с Васей, а я с Волоней». "Ну как?" восхитился Вася. "А когда заступаем?" "Завтра." "Вот и славно. А то что-то я сегодня не в форме." "Не в форме говоришь?" усмехнулся капитан. "Это можно поправить. Ладно, твоя форма висит на вешалке." "Не, не надо," покачал головой Стерли. "А шут от сегодня выливай, мне ставь." Две советских лючика Теперь постоянно дежурить на аэродроме, готовые по первому сигналу взлететь на перехват. И ещё двое должны были максимально быстро присоединиться к ним. Сложнее оказалось узнать расположение вьетнамских зенитных батарей и ракетных комплексов. В штабе полка Хвалинскому удалось узнать лишь тот факт, что к югу есть таковые, но не более. Действовать пришлось на свой страх и риск. Засаду решили устраивать на группу американцев, охотящуюся за радарами ЗРК. Трижды враги прилетали с одного и того же направления, на одной и той же высоте, шли одними и теми же маршрутами, неизменно используя прежние позывные, и каждый раз один самолёт летел впереди, дозне авиавьетнамские расчёты, а потом последний уходил на нейтральную территорию. В общем, янки просто напрашивались. Будем ловить живца, решил Хваленский. Лишь бы ракетики его не стукнули. Как брать-то будем? спросил Вася. Подходим на малой высоте и большой скорости, объяснил капитан свой замысел. Разделяемся на две пары, зажимаем его в клещи, при необходимости давим на психику. Но аккуратно, самолёт нужен целым. А потом заставляем повернуть к нашему аэродрому и там сажаем. Думаете, сможем? С мнением сказал Володе. Сможем, Хвалинский решительно рубанул ладонью воздух. Времени на воളം. Давайте обсудим варианты, прикинем, что к чему и попробуем. На обсуждение ушло несколько вечеров. Было решено загонять целый самолёт в крайнем случае, повредив ему один двигатель выстрелом из пушки. В идеале нам нужен исправный и пригодный к полёту фантом, подытожил капитан — А что с ним потом делать, дядь Миш? — поинтересовался Володя. — Посмотрим, — ответил Хваленский. — Может, себе оставим, может, в Союз отдадим. По ситуации в общем... — О, на кой лет он нам сдался? — не унимался Старлей. — Ну, вот, не дай бог, война, — настоятельно сказал капитан. — Кое-кто из наших советских летчиков знает, как с «Фантомом» драться, а большинство — нет. — А если будет у нас «Фантом» трофейный? — Можно и тренироваться, и американцам подлянки устраивать, и на разведку летать. Логично? Ну, в целом, да. Был вынужден согласиться Володя. Знакомиться с фантомом поближе и допросить пилотов, в самом деле, было бы весьма неплохо. Увидеть тех, кто пилотировал ранее сбитые ими машины. Лётчикам не удавалось, равно как и сами сбитые машины. Вьетнамцы чинили этому всяческие препятствия, заявляя что-то о том, что это их война, а не Советского Союза, и потому нечего русским специалистам разгуливать по стране. Пусть делают то, зачем приехали, и не высовываются. Не слишком доверяли, хотя большую часть вооружения поставлял всё-таки СССР, а не Китай. Как рассказывал Хваленскому тот зеничник в санатории, так обходились со всеми спецами. Для шестими, кто должен был усовершенствовать поставляемое в страну вооружение, и потому обязан был по долгу службы обследовать уничтоженную вражескую технику. С одной стороны, их можно было понять, с другой было обидно. Китайцам-то всё показывают и отдают без проблем, чертыхнулся майор после седьмой рюмки. А нам только то, что ещё не растащили на сувениры. Одним словом, американцев при любом раскладе Надо было взять живьем, даже пожертвовав самолетом. Из прослушивания переговоров Хваленский знал, что на обратном пути янки дозаправляются над Лаосом от летающих танкеров, специальных самолетов-заправщиков. Из этого он сделал вывод, что после атаки ударные машины американцев отходят с минимальным количеством топлива и вряд ли рискнут ввязываться в бой. — Вот и ответ, — понял он. «Надо не дать ему долететь до танкера, а тут он наш и будет!» В тот ясный день едва заправлены, едва заправленные и вооруженные балалайки выкатили к полосе. РП сообщило появление охотников. «Харьки прилетели!» — прозвучало в эфире кодовое слово. Дежурили в это время Вася с Ашотом, капитан что-то делал в ангарах, а Володя... готовился летать с курсантом на спорте. Пока Хваленский и Володя бежали к самолётам, Вася с Ашутом вырулили на старт. После взлёта Вася с Ашутом кружили над базой, ожидая, пока взлетят остальные. Потом вся четвёрка на брифинге направилась в указанный РП-квадрат. Дальше всё прошло как по маслу. Американцы взяли в клещи и погнали к себе. Робкие попытки сбежать Сразу присикались Ваши, очень обидившимся на неприличный жест одного из пилотов. Вскоре Янки был загнан аккурат на аккуратную их базу, следом сели Миги. Хваленский выпрыгнул из кабины ещё до того, как поддали стремянку. Рядом как раз проезжал джип с пленными, и он спешил допросить их, прежде чем появились вьетнамские офицеры во главе с разъярённым замполитом. Капитан уже узнал от американцев всё, что хотел. И потому позволил союзникам увезти их. А их самолёт будет наш, нахально заявил он Заполиту. Тот безмерно удивился, но Хвалинский продолжал: "Мы пригнали, значит, и самолёт наш. Но ведь на наших самолётах нашёлся витнамец". "На ведь мои пилоты", пожал плечами капитан и повернулся к собеседнику спиной, давая понять, что разговор окончен. Пока Хваленский допрашивал американцев, остальные техники по-быстрому отбуксировали фантом в один из подземных ангаров и заперли там. Вьетнамцев туда не пускали. Заместитель Дзиня связываться с обнаглевшими инструкторами не стал. О свободной охоте речи на совместном застолье не шло, а просто доложил вышестоящему начальству. Капитан же, избавившись от пленников, сразу позвонил в Ханой своему начальству. генералу Абрамцеву, старшему групп военных специалистов, и вкратце обрисовал ситуацию. "Кек, вы, кстати, капитан", усмехнулся тот. "Мне как раз сейчас в Москву докладывать надо. Что тут у нас и так? Говорите, ваш трофей пригоден к полёту?" "Пригоден. Правда, один из пилотов катапультировался, но это мелочи. Прекрасно. А пилоты живы?" "Вьетнамцы уже забрали их. Ладно, Этот вопрос мы решим сами. Ждите вечером транспортник. Наши ребята заберут этот ваш самолёт. Есть товарищ генерал-майор. От лица командования объявляю вам благодарность за проделанную работу. Спасибо. А что тобой? Передадите старшему группы. Так точно. Всего доброго, капитан. До свидания, товарищ генерал-майор. Положив трубку, Хвалинский перевёл дух. И посмотрел на стоявшего рядом Володю. Ну, пойдём, что ли, на память с трофеем сфотографируемся. Вечером, когда лейтенанты вернулись наконец в лагерь, их ждал приятный сюрприз письма с родины. Володя с замиранием сердца вытащил из общей пачки два своих: одно от отца, а другое от Лилии. Поколебавшись с первым, вскрыл её письмо. Здравствуй, Володя! Ты так неожиданно пропал. Я даже не успела попрощаться. В тот вечер просто пришлось идти к врачу. Я до сих пор неудобно себя чувствую за то, что не сказала тебе. Прости, пожалуйста, что так вышло. У меня всё по-старому. Учусь. Скоро и сама буду учить детишек. В сентябре будем проходить практику. Так хочется побыстрее в школу. Как смешно, снова в школу. Где ты сейчас служишь? Так таинственно начал письмо. Жаркая южная страна. И так таинственно пропал Же не сказал, что улетаешь служить в другое место? Ты там на совсем или на время? Лиля, прочитав письмо отца, ничего особенного, тот передал привет, да шутливо поинтересовался, не продолжает ли часом сын дела отца в плане помощи нуждающимся. Володя сразу принялся писать ответ Лиле. Мысли путались, выходило не очень складно, но от души. И снова привет с Югов. Я загорел как чёрт и уже привык к зелёному чаю, иначе тут никак от, от холодной воды только больше хочется пить. По-прежнему летаем. Сегодня принудили к посадке нарушителя, пересёк зараза границу и пёр себе вглубь наших территорий. Пытался сопротивляться, ну у нас не забалуешь, припугнули. Но он успокоился и за нами полетел как миленький. Я после вылета пришёл к себе в комнату, клягу твоё письмо. Долго же оно шло, целых полтора месяца. Почта тут работает плохо. Нам сказали, что командировка будет год. То есть в апреле следующего года я вернусь, а где служу пока секрет, написать не могу. Надеюсь, ты меня понимаешь. Пока. И тихо обалдея от собственной дерзости, Стерли приписал: "Твой Володя". В отцу ветерану войны в Корее. Он написал, что и вправду занят тем самым делом, то бишь выполнением интернационального долга, попросил его передать привет родным, упомянул про нарушителя, но вскользь, без описания подробностей. Понимал, что письма читает цензура. Заклеив конверты, лейтенант вышел из хижины и, прислонившись спиной к стене, стал смотреть в сине-чёрное небо. Сквозь листву и лоскутёт ткани, вплетённые в маскировочные сети, были видны яркие, словно надрайные южные звёзды. Они заговорщически подмигивали ему, а Ур всё больше погружался в свои мысли и улыбался им. Жизнь снова была прекрасна.